вторая. Гардину приписывают множество эпиграмм и афоризмов, но далеко не все они действительно принадлежат ему. Как бы то ни было, говорят, что однажды он изрёк: "Не мешает изредка быть объективным, особенно если вас считают пророком". Поль Верисов не раз имел возможность последовать этому совету. Поскольку вот уже 14 лет он выполнял на Накрионе обязанности двусмысленного характера, работа его часто казалась ему чем-то вроде танца босиком на раскалённых углях. Для народа Накриона он был верховным священником, представителем академии, которая была для этих дикарей сосредоточенным тайны и центром религии, созданной не без помощи Гардина в последние три десятилетия, почитание, с которым к нему относились, его угнетало, ибо в душе он глубоко презирал тот ритуал, верховным носителем которого являлся. А для короля Накреона, прежнего, и его внука, который ныне стоял у власти, он был воплощением силы, которую они боялись и ненавидели. В общем, работёнка не из лёгких, поэтому он думал о первой за последние 3 года поездке на терминаус как об отпуске, несмотря на то, что вызвана она была случаем весьма неприятным. Поскольку в обстановке полной секретности путешествовать приходилось не впервые, он вновь воспользовался изречением Гардина об объективности. Верисов переоделся в цивильное, что само по себе было праздником, и отправился пассажирским звездолётом в салоне второго класса на терминал. Прибыв туда, первым делом, по видеофону связался с городским советом. Меня зовут Ян Смит, представился он красивой девушке, появившейся на экране. Мне назначена аудиенция у мэра. Девушка, хорошо поставленным голосом, вызвала кого-то по внутреннему видеофону, обменялась с кем-то несколькими фразами и сухо сообщила Вересову. «Мэр Гардин ждет вас через полчаса, сэр». Экран померк. Затем посол Терминуса на Анакрионе купил в киоске последний номер городских новостей, прогулялся по парку перед зданием совета, уселся на скамеечку... Прочёл передовицу спортивные новости, пробежал глазами комиксы. Полчаса истекли. Он встал, сунул газету под мышку, вошёл в здание совета и неузнанным проследовал в кабинет Гардина. Гардин встретил его с улыбкой. Садитесь, закуривайте. Как добрались? Верисов взял сигару. Довольно забавно. В соседнем кресле сидел священник. Он летел сюда на курсы по применению радиоактивного синтеза в онкологии. Надеюсь, он не назвал это радиоактивным синтезом. Нет, конечно. Он назвал это святой пищей. Мэр кивнул и улыбнулся. Продолжайте. Он вовлёк меня в теологическую дискуссию. Изо всех сил старался лишить меня материалистической платформы. «Что, так и не узнал своего верховного владыку?» «Без Алой Сутаны? Да он, к тому же, смирнянец. Однако поговорить было очень интересно. Просто потрясающий гарден, до чего глубоко пустила корни наша религия. Я даже написал эссе по этому поводу. Для личного пользования, разумеется». Да, очень занятно, согласился Гарден, закинув руки за голову. Он сказал серьёзно: "А теперь будь любезен от ситуации на на Креоне". Посол нахмурился и вытащив сигарету изо рта, брезгливо положил её в пепельницу. "Плохо. Очень плохо. Понятно. Иначе вы не были бы здесь". — Естественно. Дела вот какие. Главный человек на Анакрионе сейчас — регент Виннис, дядя короля Леопольда. — Знаю. Но в будущем году Леопольд достигнет совершеннолетия. По-моему, шестнадцать ему в феврале. — Да. Помолчав немного, Вересов добавил. — Если доживет. Его отец погиб при странных обстоятельствах. Игольная пуля попала ему в грудь на охоте. Сказали, что это несчастный случай. Хм. Кажется, я припоминаю Виниса. Я его видел на Накрионе в те славные денёчки, когда мы сопровождали их с Терминуса, ещё до того, как вы начали там работу. Ну-ка, ну-ка. Если не ошибаюсь, Тогда это был темноволосый молодой человек с муглой, косил на правый глаз. И еще нос у него крючковатый. Он самый. Нос крючком, косоглазый, все правильно. Только волосы у него уже седые. Он играет в грязные игры, оставаясь, к счастью, самым набитым дураком на планете. Однако дьявольски проницателен и изобретателен». Отчего глупость его распространяется довольно успешно. Так обычно и бывает. Образно говоря, он из тех, кто считает, что для того, чтобы разбить яйцо, в него нужно выстрелить из бластера. Вспомните, что сразу же после смерти старого короля именно он пытался ввести налог на имущество храмов, помните? Гардин задумчиво кивнул и улыбнулся. Священники тогда взбунтовались. Ещё как. На Лукреции было слышно. С тех пор со священниками он стал более осторожен, но кое-какие дела проделывает исключительно жёстко. Помимо всего прочего, он потрясающе чистолюбив. Это скорее всего комплекс неполноценности, как у младших королевских сыновей. да, наверное, но у него всё сводится к одному. он просто спит и видит, как бы напасть на академию. и скрывать этого не пытается. учитывая запасы оружия, он вполне на это способен. старый король построил могущественный военный флот, и последние 2 года в виннисе настороже, ведь налог на имущество храмов первоначально планировалось пустить на дальнейшее вооружение. Когда затея провалилась, он добился того, что налоги с прибыли повысили в два раза. Это вызвало недовольство, не настолько серьёзное. В течение нескольких недель после этого темы речей на всех королевских церемониях были дисциплина и повиновение властям. Ясно. А что стряслось сейчас? Две недели назад торговый корабль на Креонцев подобрал брошенный военный крейсер старого имперского флота. Он, похоже, болтался в пространстве лет 30 не меньше. Глаза Гардина загорелись. Он улыбнулся в кресле. Да-да, я слышал об этом. Комиссия по навигации послала мне петицию с требованием, чтобы я забрал корабль для проведения научных исследований. Похоже, он в хорошем состоянии, в отличном, кивнул Верисов. Когда на прошлой неделе Винис получил предложение передать корабль Академии, его чуть Кондрашка не хватило. Кстати, он пока не отвечает. И не ответит, разве что орудийным залпом. Видите ли, он навестил меня в тот день, когда я улеталса на Креона и спросил Может ли академия отремонтировать и вернуть крейсер Анкрионскому флоту? По его намёку, ваше послание означает, что академия вынашивает планы напасть на Анкрион. Он сказал также, что отказ отремонтировать крейсер укрепит его в подозрениях и что он берёт на себя ответственность за оборону Анкриона. Вот его слова. Беру на себя. Вот почему я здесь. Гардин расхохотался. Вересов улыбнулся в ответ и продолжил. Понятно, что он ждёт повода для немедленного нападения, то есть отказа. Ну, чему быть, того не миновать. У нас для размышлений 6 месяцев. За это время надо привести корабль в полный порядок и передать его Винису с наилучшими пожеланиями. И Знаете что? Его надо переименовать. Назовём его не как-нибудь, а именно Винис в знак уважения и лучших чувств. Чёрт бы меня побрал. Он снова расхохотался. Допускаю, что это логично, Гарден, сказал Верисов. Но я обеспокоен. Чем? Знаете, что это за корабль? О, тогда умели строить корабли. Это такая громадина. По военной мощи половина анакрионского флота. Ядерных зарядов, которые он несет, хватит, чтобы взорвать целую планету. Кроме того, он оборудован защитным полем, способным отразить пучок кью-лучей без дополнительных затрат энергии. Он слишком хорош, Гардин. Ерунда, Вересов, ерунда. Ерунда. Мы с вами прекрасно знаем, что у Виниса и без того достаточно оружия, чтобы завладеть Терминусом. Что же изменит передача крейсера? Вы-то должны понимать, что настоящей войны не будет никогда. Надеюсь, да. Но посол поднял глаза к потолку. Но Гарден, ну, что же вы остановились, продолжайте? Это, конечно, не моё дело. «Но я читал газету», — сказал он и положил на стол городские новости, указав на первую полосу. «Как это понимать?» Гардин небрежно пробежал взглядом страницу и ответил. «Группа советников формирует новую политическую партию». «Да, там так и написано», — кивнул Вересов. «Конечно, вы лучше разбираетесь во внутренних делах, но они вас атакуют только разве что не физически, а...» Насколько они сильны? — Чертовски сильны. Не исключено, что именно они возглавят совет после следующих выборов. — А не до? — Вересов украдкой взглянул на мэра. — Существует столько способов захвата власти, не считая выборов. — Вы меня за Виннеса принимаете? — Нет, конечно. Но ремонт корабля займет несколько месяцев. И после этого нападение на Терминус станет неизбежным. Наша щедрость будет воспринята как капитуляция, признание собственной слабости, а имперский крейсер удвоит мощь анакреонского флота, флота Виниса. Я не я буду, если он мне нападёт. Зачем испытывать судьбу? Сделайте одно из двух: либо раскройте совету план кампании, либо Начните войну с анакреоном сейчас. Гардин нахмурился. Сейчас? До начала кризиса? Нет. Это единственное, чего делать категорически нельзя. Существует Гари Сэлдон и план. Верисов немного растерялся и пробормотал: "А вы абсолютно уверены в том, что план существует?" В этом не может быть никаких сомнений, твёрдо ответил Гарден. Я присутствовал в склепе и видел Селдена своими глазами, то есть не его, конечно, а объёмную видеозапись. Я не о том, Гарден. Я просто не понимаю, как можно рассчитать историю на 1000 лет вперёд. Может быть, Селден переоценивал себя. Он немного нахмурился, Посколку на лице Гардина появилась ироническая усмешка, но добавил: "Я, конечно, не психолог. Вот именно. И среди нас нет психологов. Но я в юности всё же получил кое-какие элементарные познания, достаточные для того, чтобы понять, на что способна психология, кто бы не воспользовался её возможностями. Сомнений нет. Сэлдон сделал именно то, о чём говорил. А говорил он, что академия была создана как научное убежище, средство, с помощью которого наука и культура умирающей империи могут быть спасены и сохранены на протяжении веков хаоса и мрака, которые уже начались, для того, чтобы их можно было передать во вторую империю. Верисса вкинул, но было видно, что Гардин не убедил его. Все знают, что так должно быть, но можем ли мы позволить себе испытывать судьбу? Можем ли мы рисковать настоящим ради туманного будущего? Должны, потому что будущее не туманно. Оно спрогнозировано Сэлдоном. Каждый кризис в нашей истории нанесён на график, и каждый последующий зависит от того, как закончился предыдущий. Сейчас приближается второй кризис, и одному Богу известно, каковы будут последствия, если ситуация хоть на йоту отклонится. Это не более чем предположение. Нет. Гэри Сэлден сказал тогда в склепе: что при каждом кризисе наша свобода действий будет ограничена настолько, что окажется возможным только один выход, чтобы мы шли только прямо и вперёд, чтобы мы не отклонялись от намеченного пути. И наоборот, пока наш выбор выхода не ограничен, значит, кризис ещё не наступил. Мы просто обязаны пустить всё на самотёк. И чем дольше, так будет продолжаться тем лучше. Именно этим я и собираюсь заняться, Верисов молчал. Он покусывал губы и думал. Всего лишь год назад Гарден впервые серьёзно разговаривал с ним, обсуждая важную проблему проблему военных приготовлений на Накрионе. И то только потому, что он Верисов высказывался против дальнейшего пацифизма. Гардин, видимо, догадался, о чём думает его посол. Лучше бы я вам тогда ничего не говорил. Почему? удивлённо воскликнул Верисов. Потому что теперь уже шестеро: вы, я и ещё три посла, и ён ли точно знают, что ждёт нас впереди. А я чертовски опасаюсь, что Сэлден рассчитывал, что никто не будет знать. Почему? Потому что даже фундаментальная психология Сэлдена имела свои ограничения. Она не могла учесть слишком большое число независимых переменных. Он не мог предусмотреть действия отдельных людей на коротких отрезках времени. Но представьте себе, как будто вы решили применить теорию газовой кинетики к отдельным молекулам. Он брал в расчёт массы населения целых планет, причём только слепые массы, которые не ведают, что творят, и тем более не видят, к чему приведут их действия. Да. Непросто. Ничего не поделаешь. Я вынужден объяснять так, как сам понимаю. Но вот что вам нужно иметь в виду. Обученных профессиональных психологов на Терминусе нет. Нет и математических пособий по прикладной психологии. Совершенно очевидно, что Сэлдон не хотел, чтобы кто-нибудь на Терминусе мог предсказать будущее. Он хотел, чтобы мы шли вперёд слепо, что по законам массовой психологии означает Правильно. Как я вам уже когда-то говорил, я и понятия не имел о том, что будет потом, после того, как мы в первый раз отправили анакрионцев в Асвася. У меня была цель сохранить равновесие сил и не более. Только потом я понял, что в течении событий прослеживается определённая схема. Но я изо всех сил старался действовать так, как будто ничего не понял. любое вмешательство изменило бы план верисов задумчиво кивнул сложно однако в анакреонских храмах я слышал споры и посложнее а как же вы собираетесь определить верный момент для начала действий это как раз ясно вы же сказали как только мы отремонтируем крейсер Ничто не остановит Винниса. Никаких альтернатив не будет. Да. Ну вот. Так обстоят наши внешние дела. Признаем за тем, что новые выборы дадут жизнь другому, агрессивно настроенному совету. Тоже без альтернативы. Так. А как только исчезнут все альтернативы, значит, настал кризис». Всё просто, но я всё равно волнуюсь. Он замолк, Вериса в неотрываясь смотрел на него, медленно, даже лениво Гардин продолжил. У меня появились вот какие соображения. Видимо, внешние и внутренние силы должны войти в резонанс. Если так, то получается разрыв в несколько месяцев. Винис, вероятно, нападёт на нас не позднее весны, а до выборов ещё целый год. Мне кажется, что это не так важно. Не знаю, не знаю. Может быть, это просто результат ошибки при вычислении. А может быть, я слишком много знаю. Я-то старался избегать прогнозирования собственных действий. Но что я могу гарантировать? какими могут быть последствия этого временного разрыва но как бы то ни было он поднял глаза к потолку кое-что я решил твёрдо что же когда кризис начнётся я отправлюсь на накрион хочу влезть в самое пекло ну всё всё хватит верерисов уже поздно устал как собака — Давайте пойдем куда-нибудь и отпразднуем нашу встречу. Мне нужно немного расслабиться. — А давайте никуда не пойдем, — предложил Вересов. — Мне нужно остаться инкогнито. А то вы представляете себе, что будет, если нас увидят вместе ваши драгоценные советники? Попросите, чтобы нам принесли бренди. И Гарден попросил принести бутылку бренди.